Махнув перед носом наглеца билетом, Миша рухнул в кресло и, наклонившись почему-то сначала к Нине, шепотом объяснил, что забыл документы, поэтому пришлось возвращаться. Затем он повернулся к Тоне и начал повторять то же самое, но она довольно резко оборвала. Потом. На сцене уже появились Берлес с Иванушкой Бездомным. Но курсант Сверельников, не вникая в знаменитый спор о Христе, пытался понять совсем другое. Если от Нины просто пахло хорошими женскими духами, да еще какими-то привлекательными женскими пряностями, то ее подруга источала совершенно особенный телесный аромат, одновременно будоражащий и успокаивающий. Казалось, этот запах он знал очень давно, чуть ли не с бессознательного детства. Потом появился волон со свитой, покатилась отрезанная голова председателя Массалита, Маргарита, ухватившись за канат, заметалась над сценой восхищая зрителей обнаженным антисоветизмом. И он увлекся спектаклем. В антракте Сверельников наконец рассмотрел Тони на свету, без пальто и шапки. Если она и была похожа на Надю Изгубину, то не внешними частностями, а скорее общим выражением, гордым и добрым одновременно. У нее оказалось круглое, серьезное лицо, большие темные строгие глаза, русые волосы, стриженные под пожа. Очень модное тупор прическа. Одета она была в черные широкие брюки и фисташковую кофточку из ангорки. Под кофточкой обнаруживалась весьма возвышенная грудь. А по поводу ее бедер во веко незаметно, когда девушки отвернулись, с восхищением развел руками. Словом, студентка с покрасневшим на морозе носом, который он провожал неделю назад домой, понравилась окончательно и бесповоротно. Огорчало только то, что вела на себя подчеркнуто холодно. Точно не было никакой прогулки по ночной Москве, никаких откровенных разговоров и окна в морг. Стоя в буфетной очереди, вся группа захвата шумно обсуждала спектакль. И Сверельников, романа еще не прочитавший, сморозил глупость, чуть не погубившую на корню будущую любовь. С совершенно детским простодушием он спросил, «А что будет дальше? С кем?» Уточнила, обидно прыснув, Нинка, «С мастером». «И Маргаритой?» «Они умрут», — холодно ответила Тоня. «А потом поженятся», — добавил мерзкий синякин, читавший к тому времени даже ксерокопированное собачье сердце. «Как это? Так не бывает». «Бывает», — вздохнула Тоня и с обидой посмотрела на него. После окончания спектакля она, к радости Веселкина, не позволила курсанту Сверельникову проводить себя до дому. Кстати, ей постановка не понравилась. Она назвала ее Большим Капустником, а через год в и Истоме созналась, что влюбилась в Свирельникова именно в этот день. Ей нравились мужчины в форме, и в своих девичьих мечтах она всегда хотела выйти замуж за офицера. И тогда он со смехом рассказал Тоне про лопнувшие цивильные брюки. «Это судьба», — вздохнула она. «А почему же ты меня в тот день отшила?» «По двум причинам». «По каким?» «Во-первых, никогда нельзя говорить женщине, что она на кого-то похожа». «Понял. А во-вторых?» «А во-вторых, потому что ты трепло». «Я?» «Ну, конечно. Зачем ты сказал Весёлкину, что мы подглядывали в морге?» «Я не хотел. Я случайно». «Случайно. Это же моя тайна. Разве ты не понял?» «Значит, ты из-за этого не разрешила тебя проводить?» «Конечно. А хотелось?» Конечно. Но мы же могли больше никогда не встретиться. И это тоже была бы судьба. Когда вышли из театра на улицу, Синякин предложил на память сфотографироваться. Темно, засомневался Веселкин.